Глава девятнадцатая Когда шериф Добтона и его понятые явились арестовать миссис Больфен, жену их старого товарища по оружию, все, что они могли сказать, это что окружной прокурор прислал приказ об ее аресте немедленно после показаний перед Верховным судом фриды и Краусов, отца и сына. Что это были за показания? Они не могли бы сказать, если бы даже знали, но что они были значительны и достаточно обоснованы, чтобы обеспечить ее обвинение Верховным судом, было вполне очевидным, хотя и ужасно Они приехали как раз в тот момент, когда миссис Больфемб собиралась ехать на ленч к миссис Комек. Фриду увезли задолго до того, когда надо было начинать приготовление к завтраку. Миссис Кромп, шериф, захлопнул дверь перед возмущенными репортерами-женщинами, хотя и менее безжалостными, но столь же усердными в обслуживании своих газет и желавшими получить материал для статьи общечеловеческого значения, на которую рассчитывала публика. Миссис Больфем и ее друзья, увидев полицию, поспешили уйти в приемную. Миссис Баттель громко плакала. Алиса кромли пришедшая незадолго вместе со своей матерью, вдруг упала в кресло в углу комнаты и зажала рот руками. Ее глаза, полные ужаса, не отрывались от лица миссис Больфем. Остальные дамы проливали потоки слез, когда шериф, не менее их огорченный, объяснил причину прихода и прочитал приказ об аресте. Одна только миссис Больфем была спокойна. Она проявила исключительность своей натуры и так овладела своими потрясенными нервами, что они как бы притупились. Только слегка она почувствовала весь драматизм положения, зато чувствовала очень остро всю особенность своего положения среди этого маленького мерка и знала, что в минуту страшного переживания, предназначенного ей судьбой, от нее ожидали мужественного и достойного поведения, как от женщины, которая приводила в восторженное состояние тем, что была на целую голову выше толпы. И она была на высоте положения. «Не беспокойтесь только», — сказал Кромб, похлопывая ее по плечу, хотя никогда прежде он не осмелился протянуть ей руку и часто сожалел Дева. «Они лгут, эти немчуры, по той или иной причине» но на самом деле ничего не знают и мы скоро разоблачим их я не беспокоюсь холодно сказала миссис больфим но совершенно естественно возмущаюсь унизительным арестом и возможностью провести хотя бы одну ночь в тюрьме в чем же в действительности меня обвиняют шериф сморщился и кашлянул хорошо ирогятно это убийство это гадкое слово Но слова ничего не значат, когда они лишены смысла. — Прямое обвинение! — взвизгнула миссис Гифнинг. Кром кивнул головой. — И нельзя взять на поруки? Глаза миссис Фру дико блуждали. — Ничего не поделаешь. Миссис Больфен поспешно встала. В этой комнате, насыщенной возбуждением, была страшная опасность заразы. Она поочередно поцеловала каждую из своих приятельниц. «Конечно, все объяснится», — ласково говорила она им. «Только мужчины могли поддаться на такую интригу. И, наверное, в Верховном суде множество немцев. Их ведь так много в графстве. У меня будет великолепный защитник, друг Дева, мистер Рош. Я уверена, что в тюрьме мне будет отлично». «Как все это мило и необычно ново!» Несмотря на громадные самообладание она вздрогнула, когда эта картина промелькнула перед ней. — С вами будут обращаться, как с королевой, — поспешно вмешался шериф. Он гордился ею и почувствовал колоссальное облегчение, что все пять миль до Доптона ему не придется ехать с истеричной особой. — Вас поместят в личных комнатах смотрителя. «Предполагаю, вы будете иметь возможность все время видеться с вашими друзьями. Полагаю, нам лучше двигаться». Миссис Больфем уже уходила из комнаты. Ее глаза встретились с испуганным и недоумевающим взглядом Алисы Кромлей, и один из тех темных инстинктов, которые возникают в нашем подсознании, подобно воспоминаниям о старых переживаниях, вызванных умственным напряжением, заставил ее импульсивно протянуть руку и привлечь девушку к себе. «В вашем расположении, — я всегда уверена, — шепнула она, — не пойдете ли вы наверх помочь мне уложиться?» Алиса последовала без размышления. Удар был слишком неожиданный. Она так плохо представляла себе, что власть закона достаточно сильна, чтобы тронуть женщину, подобную миссис больфим и еще менее верила, что она преступница. На миг она забыла свое ревнивое недружелюбие и помнила только, что лучший друг ее матери и друг ее собственных детских лет был в ужасном затруднении. Миссис Коммик уже мчалась впереди, и когда они вошли, уже тащила из большого шкафа к кровати две коробки для платьев. Ее лицо пылало и носило следы слез, но она была одной из тех домовитых и деятельных женщин, которые возбуждаются автоматически от каждого происшествия и действуют тогда, когда другие раздумывают. — Рада, что и вы пришли, — сказала она Алисе. — Откройте ящики, я вытащу все необходимое. Конечно, нелепое обвинение будет снято через день-два, но все-таки. Ну а если они все там вдопты, не идиоты? Мы можем снова прийти сюда и уложить чемодан. Тащить его сейчас было бы бессмысленно. Сэм перевернет небо и землю, чтобы взять ее на поруки. Только надевайте ваше лучшее платье, Эннет, и наденьте вуаль, чтобы они там не могли вас щелкнуть моментально. Пока она лепетала безумолку, миссис Больфем, ум, который еще никогда не работал с большей ясностью, прошла в ванную комнату и вылила содержимое одного, очень невинного пузырька в раковину умывальника. Она боялась Бродрик больше, чем окружного прокурора, который в конце концов был другом ее мужа и фактически питался политическими крохами от этой расточительной, но заботливой руки. Она вспомнила, что всегда была приветлива с ним, по желанию своего мужа, так как смотрела на него, как на ничторство, когда он обедал у них и была уверена, что тайно он будет ей покровительствовать, каков бы ни был его прямой долг. Кроме того, он был из тех, кто шипел при одном упоминании о Краусе и охотно, особенно с начала войны, вышвырнул бы его из общины. Миссис Больфем была блестящей представительницей того типа, который пользуется непоколебимым восхищением и преданностью своего пола и потому, соответственно, доверяла своим друзьям. Она вызывала в женщинах лучшие чувства, так же, как и они в ней, и потому ей не приходило в голову ни закрыть за собой дверь, ни оглянуться назад. Алиса Кромли стояла перед письменным столом и, взглянув в зеркало, увидела, как миссис Больфем вылила что-то из пузырька и выполоскала его подозрение Бротрика, касавшиеся стакана с лимонадом, вспыхнули в уме молодой художницы, и с этой минуты она поверила в виновность миссис Больфем. Хотя руки ей дрожали, она достала из ящиков, пахнувших лавандой, строго целомудренное белье главы Эльсинора, и как только коробки были уложены, поспешно прикрепила миссис Больфем ее вуаль, и приколола ее так крепко, что не было возможности обменяться новыми поцелуями. Она не представляла себе конечной цели этого, но не могла поцеловать женщину, которую подозревала в убийстве и которую, весьма возможно, она будет принуждена выдать. Вдруг, сделавшись молчаливой, путунья на совести ныло собственное преступление, которое надо было скрыть, Она пошла с миссис Больфем к карете, чтобы помочь ей избавиться от толпившихся корреспонденток, из которых она узнала многих. Они по очереди надоедали ей, решив извлечь какой-нибудь материал для статьи в утреннем выпуске.